Мария Фир, Ронни и Тайный замок дракона. Глава первая. — Ронни! Где ты, Ронни? Ао! Скрипучий и требовательный голос профессора нарушил блаженную тишину маленькой библиотеки. Спустя мгновение я увидела самого Стефана Нома, декана моего факультета. Старик проворно лавировал между стеллажами, высматривая, куда могла запропаститься его непослушная подопечная. Я затаилась на верхней ступеньке старой деревянной стремянки. И беззвучно хихикала. «Не могла же она сбежать в самом-то деле!» – пробормотал профессор Ном, шумно втягивая носом неподвижный воздух и вертя головой во все стороны. По правде говоря, сбежать мне очень хотелось. Если бы хитрый старика не запер меня перед уходом на магический замок пятого уровня, я бы давно же купала с друзьями на озере или сидела в студенческом кафе, потягивая через соломинку ледяной яблочный сок. Летняя практика должна была начаться только через неделю а меня тем временем уже вовсю эксплуатировали. Рони В голосе декана послышались свирепые нотки. «Что это за шуточки? Сию уже минуту выходи, если не хочешь быть наказана!» Профессор стоял прямо подо мной у самой лестницы, но не догадывался поднять голову. У меня возникло непредалимое искушение нечаянно уронить тряпку на его блестящую лысину. «А что? Он же знает, какая я растяпа!» Может, откажется от такой практикантки, а вдруг? Солнце вылезло из-за тучки, косыми лучами осветило старую библиотеку. Клочья паутины под потолком. Рассохшись от времени фолианты, учебники, дневники наблюдений. Свитки, готовые от одного прикосновения, обратиться в прах. И пыль, пыль, пыль. Ачи! не выдержала я. И стремянка угрожающе скрипнула подо мной, покачнувшись. «Надо было видеть, как подпрыгнул профессор». Несносная девчонка, немедленно спускайся, скомандовал он. Что ты там делаешь? Вытирала вековую пыль, разумеется, спрыгнув на пол, сказала я, и в доказательство помахала перед лицом дикана тряпкой. Я соврала. На самом деле на этом стеллаже я успела только написать пальцем вековой пыли свободу Рони Арис. И больше ничего. Но свободы мне не видать, как собственных ушей. Учти, Айрис! «Баллы за летнюю практику будут учитываться при защите диплома». «Можно подумать, я этого не знаю. Первокурсникам твердят об этом с первого дня обучения. Вот только до защиты диплома мне учиться еще четыре долгих года. И если каждое лето меня будут запирать в коморки с дохлыми пауками и пылюкой, то до пятого курса я попросту не доживу. Но ведь практика еще не началась, профессор, ну!» Заметила я. «А как же подготовка?» Развел руками он. «Когда мы начнем заниматься, времени на уборку не останется». «Ух!» Только и смогла выдохнуть я, страдальчески закатив глаза. Профессор критически оглядел стеллажи. На четырех из них я успела навести идеальный порядок, после чего мои силы, а главное, мое терпение, закончились. «На сегодня все, Рони. Жду тебя завтра в восемь». «Но...» «Никаких «но».» Отрезал профессор Ном. Задача моего факультета — готовить юных магов к реальной жизни. Получишь диплом, наймешься на службу какому-нибудь герцогу или графу, а он тебе скажет. вытрика в моем замке всю-всю пыль. Ой, нахально перебив декана, я тут же захлопнула рот и прикрыла его ладонью. Но в самом деле, почему даже летом нельзя выспаться всласть и чуточку помечтать о будущем? Быть может, я наймусь помощницей в королевский дворец, или открою магазин зачарованных вещей, или стану путешествовать по миру в поисках редких артефактов. Для мага общей практики открыты все дороги. Восемь, строго повторил Ном и указал мне на дверь. Поступив на первый курс Академии, я переживала, что мой дар не так ярко выражен, как у стихийников, подчиняющих своей воле первоэлементы или как у целителей, способных движением руки и парой слов остановить кровь и исцелять раны. Я с одраганием смотрела на некромантов, которые упражнялись на специально выделенной площадке с тренировочными скелетами, и на колдунов, призывающих себе на помощь фамильяров из сумречных миров. У чистокровных магов не возникало вопросов и сомнений на тему, кем быть, но и выбора у них было меньше. Маги-полукровки, родившиеся в семье, где один из родителей был обычным человеком, могли выбирать, кем стать. Для нас существовал специальный факультет общей практики, где изучались артефакторика, прикладная алхимия, бытовая магия и другие дисциплины, не требующие создания огненных шаров размером с дом или поднятия целых кладбищ но неотрывно связанные с использованием волшебной энергии. «Это что еще за половинка мага?» – услышала я на одном из первых занятий по защитной магии от самоуверенного целителя-первокурсника по имени Мэт. Он-то, конечно, думал, что я тут же разревусь и убегу с тренировки. Чего еще можно было ожидать от кудрявой малявки, наивно хлопающей ресницами, и от страха позабывшей примитивную формулу магического барьера? Мэт просто не знал, какое наставление отдал мне папа, отправляя меня в академию. «Если кто-нибудь вздумает обижать тебя, Рони, не теряйся. Сразу залепи ему заклинанием в лоб, что я и сделала, ни секунды не раздумывая». Шмяк, и бедлобрысый нахал плюхнулся на задницу в траву. С меня сняли пять баллов и выгнали с занятий. Но я ни о чем не жалела. Я вообще никогда ни о чем не жалею. Что сделано, то сделано. «Зато с тех пор никто не дразнил меня половинкой, а высокомерный лекарь при встрече со мной всегда потирал голову и усмехался. Помнил, значит, как я ему залепила. Если бы не защита Мета, он мог бы потерять сознание. Впрочем, декан тоже этот случай запомнил, а потому принял решение не сводить с меня глаз в избежание эксцессов. А еще строго-настрого запретил мне использовать в академии заклинания, которые еще не изучались на уроках, особенно боевые». Вырвавшись из душной библиотеки Нома, я помчалась в общежитие, чтобы сменить ученическую форму на купальный костюм и легкое летнее платье. На улице было жарко. Почти все окна светлого трехэтажного здания с рыжей черепичной крышей были распахнуты настежь, Но студенты не сидели в своих комнатах среди белого дня. — Рони, где тебя носит? Все уже ушли на озеро! — окликнула меня соседка. Зоя тоже была полукровкой. Высокая, нескладная девушка с блестящим ежиком и сине-черных волос, и большими голубыми глазами. Сейчас она застряла в дверях с огромным чемоданом. «Я была в рабстве у Нома-гнома», — указав в сторону одной из башен Академии, скорчила рожу. «Практика же еще не началась», — возмутилась Зоя. «Не поверишь, но я сказала гному абсолютно то же самое. Ему наплевать». «Ты уезжаешь?» «Да». Зоя яростно дернула чемодан за ручку, но его пухлые бока упорно не желали протискиваться в старинную узкую дверь. Отец договорился, что я буду летом помогать ему в конторе. скукатища. А что делать? Я присоединилась к соседке. И теперь мы вдвоем тянули злосчастную ручку. Того и глядя оторвем. Увы, пространственную магию изучают только на старших курсах. Иначе можно было бы просто расширить проход и протащить мне в целого слона. Давай я попробую перелезть, «И толкнуть изнутри?» – предложила я, и, не дождавшись ответа, перемахнула через препятствие в темную прохладу подъезда. Дело тут же пошло на лад. Спустя минуту чемодан был на свободе. Зопа поблагодарила меня и весело улыбнулась. «Ну а ты поедешь домой, Рони? Потом, после практики?» После летней практики у студентов был месяц на то, чтобы отдохнуть и навестить родных. Я слышала, что в это время в Академии остаются только живущие в ней ученые и преподаватели, которые дня не могут протянуть без своих лабораторий и библиотек. А еще круглые сироты, которых приняли на учебу из приюта. Возвращаться им некуда. А потому они остаются в своих комнатах и устраиваются на заработки в городе. «Я еще не решила», – буркнула я. «У тебя все сложно, да?» – сочувственно спросила Зоя. «Ага», – кивнула я, не желая вдаваться в подробности. Вообще-то все было проще простого. В отличие от отца Зои, мой папа был обычным человеком. И после того, как моя мама-волшебница умерла, он женился во второй раз на обычной женщине. Сейчас у меня было уже два брата и сестра. И в нашем маленьком домике на городской окраине уже не оставалось места для подросшей магички-полукровки. Для меня. Я уж молчу о том, что, по мнению мачехи, я только и делала, что подавала плохой пример младшим, на каждом шагу используя магию. Как можно научить колдовать того, у кого нет дара? Загадка. Словом, я не горела желанием возвращаться в очий дом, но и дышать пылью до самой осени тоже не собиралась. Ничего, что-нибудь обязательно придумаю. С этой мыслью я отправилась к озеру, разыскивая закурсников. По пути прихватив в палатке пакетик дымящихся пончиков и запотевшую бутыль лимонада. Жизнь казалась мне прекрасной. На берегу я скинула туфли и побила босиком по шелковистому белому песку. Мы с друзьями обычно располагались у самой воды, под огромной раскидистой ивой, куда лежал сейчас мой путь. Еще издаль я заприметила на Мэта с факультета целителей. Он наверняка выпендривался перед моими подругами, пытаясь произвести впечатление. Сразу захотелось снова запустить в него заклинание. «Привет — Привет! — крикнула я. И только потом заметила чужака. Высокий, одного роста с Мэтом он стоял напротив целителя и что-то ему негромко говорил. Незнакомец был в черной мантии, несмотря на палящее солнце. А в руке сжимал зачарованный магией тяжелый посох. Некромант. Уже за несколько шагов я почувствовала его дар и покрылась мурашками. Да-да, мы все время повторяем, что все виды природного волшебства имеют одинаковое право на существование. Но все-таки маги, имеющие дело со смертью, всегда на особом счету. Хочется держаться от них подальше, чисто интуитивно. В этом даже Мэтт был со мной солидарен. — Ты не можешь отказаться, — сказал некромант. — Это решение ректора. Целитель с отвращением принял из рук тёмного мага документ и пробежал его глазами. Я знала, что это было. Направление на практику от Академии. Другой город или селение. Вот это повезло. Это вам не пыль по полкам гонять. Мэтт будет последним дураком, если откажется от такого приключения. — Мы ещё посмотрим, — сквозь зубы процедил Мэтт. Некроман кивнул и повернулся, чтобы уйти. Кажется, он до сих пор не замечал, что я подошла и теперь словно наткнулся на невидимое препятствие. Замер на миг, а потом скользнул по мне с нисходительным взглядом, в котором читалось уже знакомое мне выражение про половинку мага. «Я Ронни — Я Рони, смело сказала я, нарушив неожиданно наступившую тишину. — Вероника Арис...